Храмов, в общем, прав, она симпатичная, сдержанно почти строго сказал он себе. И все же чувствовал себя Саша как-то непривычно скованно рядом с ней. И, сердясь на это, с напускной беспечностью спросил: "Ну и как? Успели бы вчера за сыном?" Волошина подняла голову, а, откинув рукой прядьку Волоса, с лба, улыбнулась. "Представьте, опоздала". Тяжелый больной поступил. "Получили выговоры?" «Еще какой? Вовка у меня очень строгий. Когда я прибежала, он уже сидел одетый в пальто, шапки и говорит мне: "Тебя удовлетворяет такая ситуация? Лучше бы Валя за мной пришла". Мы посмеялись, а Лабанов спросил «Это старшая сестренка?» "Нет, Валя на нашей площадке живет, большая девочка, но с Вовкой очень дружит". "Скажите, вдруг спросил Лобанов, — Почему Семёнов сначала поступил в другую палату, а потом его перевели к вам? Они уже стояли около какой-то двери, и Волошина нажала ручку, чтобы войти. Почему? Она подняла голову, привычно откинув светлую прядь со лба. Сестра его меня попросила. Мать этой самой Вали. У вас ему, говорит, лучше будет. Лобанов насторожился. Он не мог бы объяснить, почему задал свой последний вопрос? Это произошло непроизвольно, сработала годами воспитанная в нем чисто профессиональная способность увязывать, сопоставлять самые туманные намеки, самые, казалось бы, далекие факты. В данном случае как-то неожиданно, видимо, сцепились между собой у него в мозгу три в разное время отмеченных им обстоятельства. Семенова перевели в другую палату к Волошиной. Девочка Валя живет с ней на одной площадке, а ведь так зовут и племянницу Семенова. Наконец какая-то нотка особой озабоченности в голосе Волошиной, когда то говорила ему по телефону о состоянии здоровья Семенова. Ответ Волошиной однако, обеспокоил его, хотя, казалось бы, он мог быть доволен своей проницательностью. "Этого еще не хватало", подумал Лобанов и сказал: "Заботливая же у него сестра, наверное, часто навещала". На этот раз Волошина взглянула на него строго и, как ему показалось, даже обиженно. Вы же сами запретили навещать этого больного. И я никому не разрешала. Теперь улыбнулся Лобанов. Но ведь могли же вы сделать исключение, или не вы а другой врач, допустим. вы, кажется, исключение никому не делаете. Почему же? Когда можно, делаю. Она открыла дверь и добавила, заходите. Здесь у нас дежурит ночные сестры. Комната оказалась небольшой, светлой, очень чистой. Лабанов огляделся. У стены стоял маленький белый столик, над ним висела круглое зеркальце, за которое была засунута веточка мимозы. Напротив стоял высокий топчан, застеленный простынёй. У окна стеклянный шкафчик с лекарствами и инструментами, два белых стула дополняли обстановку. А вы были раньше знакомы с Семёновым, вернулся к первому разговору Лобанов — придвигая к столу один из стульев, стоявший возле окна. Нет, не была. Я вообще то мало знаю, Минель Даниловну, сдержанно ответила Волошина. Иногда одолжишь луковицу, соль, и она тоже, ну вот еще дети. Лобанов сразу уловил перемену в ней и очень серьезно сказал: "Вы извините меня за эти расспросы. Но Тут непростое любопытство. Семенов замешан в опасном преступлении. И у нас не очень хорошее сведения о его сестре. Волошина взглянула на него удивленно и встревоженно. Что вы говорите? Он даже закусил в испуге губу в преступлении? Да. Какой ужас. Но сестра, по-моему, по-моему, она ничего не знает. Она так живет, беззаботно. А Валя, она очень хорошая девочка, уверяю вас. Один мой приятель, улыбнулся Солобанов, из третьего класса, говорит, что девчонки совсем деформировались, даже в фартуки не носят. Волош тихо рассмеялась. "Нет", сказала она, покачав головой. "Валя не деформировалась". "Я почему-то вам во всем верю", тоже тихо сказал Лабанов. "Правда?" Она казалась удивлённой. "Правда? Так я позову Семенова?» Подождите. А как по-вашему? Его сестра не деформировалась. Она мне не нравится, просто ответила Волошина. Я не знаю почему. Вернее, но ведь вы сами ее знаете.